Глава шестнадцатая. Дик. Я не ожидал нападения Нишеса ь так рано, в смысле, слишком далеко мы были от столицы. Можно было придумать несколько объяснений этому. Первое, нечисть расползается по королевству. Это настораживало, даже пугало. Но народ на постоялом дворе напуганным не выглядел и страшные истории нападений друг другу шепотом не передавал. Все выглядело очень мирно. Второе объяснение нам просто не повезло. Какой-то н и ш е с внезапно оказался вдалеке от престольной и именно там, где ночевали мы. Существовали и еще менее вероятные объяснения, например, сфера активировалась и начала притягивать существ из и н о м и р я или кто-то н и ш ь е с ананас натравил. В общем, все это было очень странно и непонятно. Как и то, что з в е р и н ы й ш м а л ь ч и ш к и смог учуять его приближение. Животные чувствуют приближение хищников, но совершенно не реагируют на н е ч и с т ь Она недоступна их органам чувств. Поэтому стриноженные лошади спокойно стояли в отдалении, пока мы сражались. В общем, с мальчишкой все было неясно. Странно было и то, чем он занимался в дороге, в том, что мальчишка сирота может вырезать из дерева потешные фигурки. Ничего удивительного не было. Должен же он чем-то на жизнь зарабатывать. А вот нож у него был необычный. Недаром на него обратил внимание Равняла. Ножик был дорогой, старинной столичной марки, магической заточки, а мальчишка пользовался им так, будто не понимал ценности. Украл? Для подарка дороговато. Пользовался он им спора, уверенно, увлеченно даже. Если и украл, то не вчера. Когда у Фильки получалось, он весь светился от удовольствия. Когда не получалось, становился таким несчастным, что хотелось обнять и п о ж а л е т ь Новое прозвище хорошо ему подходило, острый язык и привычка о г р ы з а т ь с я куда больше соответствовало скаленышу, чем какому-то неприличному пипке. Хотя, возможно, его так прозвали из-за курносого носика. Я все чаще ловил себя на том, что слежу за ним, любуюсь, волнуюсь. Возможно, Равняла был прав, когда говорил, что из-за мальчишки будут проблемы. Я просто не понял, какие. На постоялом дворе я отправил Фильку ухаживать за конями, чтобы не вызывать косых взглядов воинов, оставил пса о х р а н я т ь повозку и вместе со стальными пошел договариваться о еде и ночлеге. У выловленного с трудом хозяина удалось выторговать одну комнату на четверых, где четверо спят, там и пятый уместиться. ч а й н а сухом полу спать это вам не на сырой земле, а двоим все равно нужно будет ночевать на улице, охранять поклажу. р а в н я л а склыком поднялись в комнату, чтобы обработать рану. Я возле стойки пытался выбить нам поздний обед. В зале было шумно, воняло дешевым вином, потом и квашенной капустой. В закопченные окна заглядывало солнышко, которое уже поползло отдыхать. Пончик с суровым видом стоял у меня за спиной, изображая телохранителя и добавляя мне авторитета. С его плеч тревожно верещал шарек скаленыша, и я был с ним солидарен. п а р е н ё к куда-то запропастился, хоть и ищи. Гроза сидел за свободным столом, чтобы его не заняли местные выпивохи. Того, что случилось дальше, я никак предугадать не мог. За соседним от нашего с т о л и к о м пьянствовала компания бородатых мужиков в потертых кожаных доспехах. Они громко чокались глиняными бокалами, шумно болтали, пытаясь перекричать друг друга и ржали так, что лошади на конюшне поводья бы сгрызли от зависти. "Приятель, давай с нами!" Неожиданно обратился один из бородачей к Грозе, с р а з г о н утыкая ему в плечо бокалом и окатывая вином. Дальше все было предсказуемо, но неуправляемо. Пончик для этого слишком медленно соображал, я не успевал что-либо сделать, а гроза не хотел. Он проигнорировал н о в о я в л е н н о г о приятеля и попытался стряхнуть вино с одежды на бородатого. Брезгуешь? взревел тот. А ну что ты там под своим бабским платком прячешь? Мне тоже было интересно, что прячется под покрывалом флопца, но срывать его я бы не рискнул. А пьяный бородач сорвал. Гроза медленно встал. На мгновение в зале повисла тишина. В воздухе запахло надвигающейся грозой. О, и впрямь, девчонка! Забил последний гвоздь в свой гроб, идиот. Флаобец был молод, или выглядел таким. Его черты были тонкими, лицо было идеально, словно у старинной скульптуры. Точнее, было бы идеально, если бы не ярость на нем застывшая. Клинок в одно мгновение оказался в руках флопца, но бородач для пьяного оказался достаточно шустрым. Он ушел от удара и швырнул в грозу бокалом. Вино стекало по черному одеянию. Пончик зарычал и рванул в сторону зарождающейся потасовки. Звереныш ф и л ь к и с и г а н у л на балку под потолком. Приятели бородача вскочили из-за стола, сам дощатый стол при этом перевернулся с громким бабах. б а ц хрясь тудум! – в т о р и л а ему посуда, а дальше с воплями наших бьют к драке присоединились обитатели соседних столов. Я боялся, что гроза не сдержит гнев, и тогда нам будет не где ночевать. Но на удивление он обходился клинком. Привлеченные шумом, спустились равняла с клыком и тоже поучаствовали в общем веселье. К этому времени мы с грозой уже отбивались плечом к плечу от наседающих пьянчук, которым еще и подраться повезло. Спину нам прикрывал пончик, который тоже, к счастью, не вынимал свой топор. При его кулачищах топор бы точно был лишним. В самый разгар драки дверь распахнулась и в нее влетел Филька. Там пса по голове ударили и телегу грабят, крикнул он. Удивительно, но драка внезапно прекратилась и толпа потянулась во двор. Видимо, никогда не видели, как грабят, а опыт-то полезный. Когда нам удалось пробиться к выходу у повозки никого не было, только сундуки были раскурочены и пес лежал на земле без чувств.